Глава двадцать вторая. «Почему люди ссорятся?» Въехав во двор, Руслан выключил мотор и положил руки на руль. Сегодня выдался тяжелый день, а если быть честным, то очередной тяжелый день. «Слава Богу, я дома», — подумал он, — «и сейчас пойду со своей Жанночкой гулять в парк». На лице Руслана тотчас появилась улыбка, и даже проблемы на мгновение отступили на задний план. «Как хорошо быть дома!» — подумал Руслан, выходя из машины и закрывая дверь. Не нужно никуда спешить, пытаться найти выход из сложной ситуации, разруливать накопившиеся проблемы. Эта мысль доставила радость, и он, подбросив в воздухе ключи, бодро зашагал домой. Однако рабочие вопросы все равно продолжали крутиться в голове. — Да, — размышлял Руслан, — новый проект уже успел доставить неприятности. И почему я думал, что в этот раз будет легче? «Моя работа как лестница с огроменными ступенями. Ты только вскарабкался на одну, только удержал равновесие, как нужно карабкаться на следующую». Открыв дверь и войдя в квартиру, он сильно втянул носом в воздух, пытаясь по запаху определить, что приготовила Роза на ужин. «Я чертовски голоден», — понял он, но в доме не пахло едой. «Роза!» — позвал Руслан. «Я здесь». — ответила супруга из гостиной. Он вошел в комнату. Роза сидела за ноутбуком и что-то читала. Рядом в манеже находилась Жанна, полностью поглощенная мультиками в планшете. «А что происходит?» — спросил Руслан. Роза оторвала взгляд от ноутбука и посмотрела на мужа. «Что происходит?» — удивилась она. «А почему ты здесь?» — спросил Руслан. «И почему в доме не пахнет вкусным ужином?» «Я голодный, как серый волк!» «Ой, прости!» — спохватилась Роза. «Я вообще забыла об ужине. Понимаешь, мне через пару дней выходить уже на работу. Нужно все освежить в памяти. И к тому же, ты думаешь, что за этот год ничего не изменилось на телевидении? Если бы ты только знал, сколько новшеств я уже накопала». Руслан взял Жанночку на руки. «Сейчас мы с тобой поужинаем и пойдем гулять в парк» спокойно произнес он. «Будем качаться на качелях. Хочешь?» Услышав спокойный голос отца и осознав, какое выгодное предложение он ей сделал, малышка повеселела и даже обняла его за шею. фатью лять!» — пролепетала Жанночка. «Ну и отлично!» — заключил Руслан, отправляясь с малышкой на кухню вслед за Розой. Но здесь его ждал новый сюрприз. «Нужно сходить в магазин», — произнесла Роза готовить не из чего. «Черт подери, Роза!» — не выдержал Руслан. «Я вернулся домой после тяжелого рабочего дня голодной, как сто волков, а ты заявляешь, что ничего не приготовила и даже не нашла времени сходить в магазин». «Перестань кричать на меня», — рассердилась жена. «Я же сказала, что была занята. Мне в среду идти на работу, а я вообще все забыла». Ты даже не представляешь, сколько всего мне нужно восстановить в памяти. И это за каких-то два дня. — Роза, я нормально зарабатываю, — не уступал Руслан. — И ты могла бы сидеть дома, заниматься Жанной и готовить себе комплексные ужины, — подхватила Роза. — Я не хочу сидеть дома. Мы уже говорили об этом. Ты, когда женился на мне, ты знал, что мне нравится моя работа. Ты знал, что я хочу и дальше продвигаться на телевидении. И тебе это даже нравилось?» «Нравилось», — согласился он. «Когда это не мешало семье?» Роза внимательно посмотрела на мужа, а затем, полностью овладев своими эмоциями, спокойно произнесла. «А вся проблема в другом. Ты просто ничего не хочешь делать по дому. Вот скажи, когда ты в последний раз выносил мусор?» «Ты о чем?» — рассердился Руслан. «При здесь мусор?» «Притом...» — отрезала Роза. «Ты даже не замечаешь, что сгрузил все домашние дела на меня. И ни в чем не хочешь помогать. Вот попросила тебя сходи в магазин, а ты скандал устроил». Руслан тяжело выдохнул и процедил сквозь зубы. «Пиши список». Купив продукты, занеся их домой, он забрал Жанночку и пошел на прогулку в парк достаточно громко хлопнув дверью тем самым давая розе понять что все еще рассержен настроение было отвратительным поэтому он шел по парку и молчал Жанночка шагала рядом крепко держаться за руку и эта маленькая ладошка по настоящему согревала его душу неожиданно крошка споткнулась и отец мгновенно подхватил девочку он взял ее на руки и крепко прижал к себе «Папочка, смотри», — сказала дочка, указывая в сторону. «Помнишь лавочку?» Руслан взглянул на нее, потом посмотрел на другую, третью. Ничего особенного. Лавочка, как лавочка, как и все остальные в этом парке. «А что я должен помнить?» — поинтересовался Руслан. «Папочка, на ней ругались чужие папа и мама», — напомнила малышка. «Кричали, а потом папа бил маму». Да. — протянул Руслан. — Помню. Я эту историю еще в дневник записал. Постой. А как ты можешь это помнить? Ты же была совсем крошкой. Папочка. Дети помнят все. Назидательно сказала девочка. Руслан отчетливо вспомнил молодую пару, выяснявшую отношения прямо здесь, в парке. Это было отвратительно. А когда гнев переполнил душу парня, он, не задумываясь, ударил свою жену. Но почему не выдержал Руслан? Почему все время вот так? Неужели нельзя без ссор, скандалов? Почему люди ссорятся и постоянно ругаются? Не могу понять. Жанночка молчала. А Руслан, вспоминая ту молодую пару, продолжил. Возможно, они ссорятся, потому что между ними нет любви? Нет былых чувств? Нет папочка? Наконец произнесла девочка. У них есть любовь. «Но сильнее всего они любят только себя». Руслан продолжал идти по парку, размышляя над услышанным. «Ты хочешь сказать, что каждый из них любит себя больше, чем другого?» — переспросил он. «Да, папочка», — кивнула головой девочка. «Они не слышат другого. Они любят только себя». «Сынок!» — донесся до Руслана голос матери. Он развернулся и увидел бабушку Зире, спешащую к ним. «О, мама, здравствуй!» — обрадовался Руслан. «Ты уже вернулась?» «Да», — кивнула она. «Я приготовила еду бабе Варе на несколько дней, и теперь могу спокойно оставаться у вас». Мать обеспокоенно взглянула на сына и неожиданно спросила. «Руслан, у вас все хорошо?» «Ты выглядишь расстроенным. Что-то случилось?» Они подошли к детской площадке, и он спустил Жанночку с рук. Та немедленно схватила ведерко с лопатками и понеслась в песочницу. «Мам, все нормально», — соврал Руслан, чтобы лишний раз не беспокоить мать. Просто проходил мимо лавки и вспомнил одну молодую пару. Они ругались, кричали, ссорились, а потом парень ударил свою жену. Бабушка Зире внимательно слушала Руслана и, видя, какое впечатление произвело на сына это происшествие, тут же поняла, что проблема не только в той молодой паре. «Сынок», — произнесла мать, присаживаясь на лавку, — «помнишь, я вам в детстве, когда вы ссорились с Дианой, рассказывала одну притчу про двух братьев?» «Не помню», — ответил Руслан, садясь рядом с матерью, — «расскажи». «Не помнишь». «Ну, тогда слушай». Начала бабушка Зире. Жили-были два брата. Дружно жили. Все делили пополам. И радость, и горе. Никогда не ругались. Однажды засеяли они поле пшеницей, и уродился у них богатый урожай. Собрали братья, всю пшеницу смотрят на урожай и думают, как же его разделить. Бабушка Зире сделала паузу, дав время Руслану подумать, а потом продолжила притчу. У одного брата, старшего, Была жена и малые детишки. А у другого брата, младшего, нет ни жены, ни детей. Вот старший говорит младшему, «Тебе, брат, нужно жизнь свою устраивать, жениться пора, поэтому бери больше пшеницы, а у меня уже все есть». А младший ему отвечает, «Нет, это ты бери больше, у тебя семья, дети, тебе больше нужно, чем мне». Спорили они, спорили и в конце концов решили, Разделить урожай поровну. Сказано, сделано. Разделили урожай и спрятали пшеницу в свои амбары. Руслан вспомнил эту притчу и, улыбнувшись, взял морщинистую руку матери в свои крепкие мужские ладони. От этой истории веяло детством, любовью и чем-то неуловимо добрым. Лежит старший брат ночью и думает, а ведь младшему нужнее пшеница. «Нужно было все-таки больше ему дать», — продолжала бабушка Зире. Встает он, идет в свой амбар, нагружает два мешка пшеницы и несет их в амбар младшему брату. А в это время младший лежит и тоже думает, «Эх, надо было настоять на своем. Все-таки у старшего брата семья, дети, нужно кормить, одевать, учить их. Ему пшеница нужнее, чем мне». Поднимается он тогда, нагружает два мешка пшеницы и переносит зерно из своего амбара в амбар брата. То же самое повторяется и на следующую ночь, и на следующую. Несмотря на то, что Руслан помнил эту притчу, он слушал эту историю с каким-то детским восторгом. И ему казалось, что теперь в ней есть некое новое звучание, иной смысл, который раньше ускользал от него, а мать тем временем продолжала. И однажды братья встретились на полпути. «Ты куда?» — спрашивает старший. «К тебе», — отвечает младший, поправляя мешки с зерном на плече. «А ты куда?» «А я к тебе», — отвечает старший, подбрасывая мешки с пшеницей. Смотрят они друг на друга и начинают смеяться. «Что же это мы? Каждую ночь носим друг другу пшеницу? Потеряли ли братья что-то, передавая друг другу урожай?» нет — ответил Руслан, обнимая мать. — А чего стало больше? — спросила она и тут же ответила. — Больше стало любви, заботы. Их дружба, взаимовыручка, братская любовь стали намного крепче. Бабушка Зереза молчала, вновь дав Руслану время обдумать услышанное. И затем продолжила. — Знаешь, сынок, очень важно думать в первую очередь не о себе, а о любимом человеке. Нужно постараться понять его, дать ему то, что он хочет и ждет. И тогда твой любимый человек ответит тебе тем же. Он тоже станет думать сразу о тебе, о твоих желаниях, а не о себе. И когда оба любящих человека будут думать друг о друге, поставить желание своей половинки выше своих собственных, тогда и ссор, скандалов, всяких размолвок между ними уже не будет». Жанна говорила практически то же самое, пронеслось в голове Руслана, только по-детски. «Это история о том, что прочный брак строится только на альтруистическом желании отдавать», заключила бабушка Зире. «Вот она, та ускользающая суть притчи», осознал Руслан. «Я слышал только себя, только свои желания. А чего хочет моя Роза? Мам!» вдруг сказал он. «А вы можете с Жанночкой сами вернуться домой? А я э, приду чуть позже». «Конечно», — согласилась бабушка Зире. Спустя время Руслан стоял под дверью, пряча за спиной букет ярких альстромерий. Он вытянул из кармана ключи, но в последнюю минуту передумал и нажал на звонок. Дверь распахнула роза. «Как же она прекрасна!» — восхитился Руслан. «И почему я перестал это замечать?» Он извлек из-за спины букет и протянул жене. От изумления у розы округлились глаза, потом в них промелькнули радость и нежность, а затем они и вовсе заблестели и мгновенно увлажнились. «Любимая», — произнес Руслан, — «прости, я был неправ. Просто голод, плохой советчик». «Я знаю, как важна для тебя твоя работа, поэтому постараюсь помогать, чем смогу, например, остаться завтра дома и побыть с Жанночкой, чтобы ты могла полностью посвятить себя изучению твоих новшеств». Слезы потекли по щекам розы, и она попыталась скрыть их за букетом. «Это ты меня прости», — наконец ответила она. «Я совсем потеряла чувство времени и забыла об ужине». Засыпая ночью, Роза обняла мужа и тихонько прошептала ему «Спасибо тебе за все». В этот день в личном дневнике появилась новая запись. «Третье сентября. Взаимоотношения между любящими людьми должны строиться только на искреннем желании отдавать. Это золотая мысль сегодняшнего дня». Если человек не умеет отдавать другому, слышать его, понимать и все делать в первую очередь для того, другого, то возникают ссоры и конфликты. Или, как сказала моя Жанночка, люди ссорятся тогда, когда любят себя больше, чем другого.